Глава 20. Когда ты говоришь, милиса появилась первый раз сразу после нападения на Академию, Зайдан подпер щеку рукой и посмотрел на меня. Первый раз я заметила ее, когда была в лекарском крыле в день нападения верно? Как я уже и говорил, сущности не так страшны сильным магом, а все потому, что порталы создаются стихийно что-то вроде разрывов материи нашего мира. Эти разрывы очень быстро закрываются. А значит, большое количество сущностей не может попасть к нам. Дыры меж мирами, нарушение баланса. Порталы закрываются сами по себе. Зачастую, да. Иногда приходится уплотнять магическое пространство. Но в большинстве случаев к нам успеет проникнуть не так много тьмы. Хм, я не знал об этом. Фалька действительно была озадачен. Так вот… Поскольку сущностей было мало, мы относительно легко справились. Кроме того, чувствуя силу, они выбирали себе жертв послабее. Именно поэтому нападение на Академию было нонсенсом. Сущности рвались сюда так, словно бы их что-то тянуло. Вокруг Академии довольно-таки серьезная защита. Тут портал должен был открыться в самую последнюю очередь. Но он все таки открылся. Я задумчиво поправила локон. Голова гудела от множества мыслей. Кажется, я что-то упускала, что-то очень важное. Еще тогда я понял, что все словно бы подстроено. Никто, кроме пары первокурсников, не пострадал, да и те нарушили технику безопасности и вместо того, чтобы сидеть в комнатах, пошли поучаствовать в бою. Что ты хочешь этим сказать? нахмурилась я. Все то же. Сущностей было много, мы отбились. «Иначе и быть не могло», — вставил свои пять копеек Фалька. «Верно. Полная Академия магов, куча старшекурсников, сильных адептов и преподавателей. А потом прорыв закрылся, и поток сущностей прекратился». На минуту парень замолчал, а затем снова начал говорить. «Если бы такое повторилось сейчас, нам бы пришлось туго. и за купола, что окружает Академию, никто не сможет сбежать». «Да и к нам не придут на помощь. Кроме того, взамен уничтоженным сущностям придут новые, маги выдохнутся». «Это мы и без тебя знали». «Спасибо, что сказал очевидную вещь», — скривился Фалька. «Но вы точно не знаете, что первый прорыв был не случайным. Вот, смотрите». И Зайдан протянул нам карту и ткнул на какую-то точку. «Ничего не понимаю», — сокрушенно заявил Фалька. Солидарно с тобой», — пробормотала я. «Да вот же! Это координаты Академии!» «Что? До сих пор не поняли?» «Ладно, смотрите. Кто-то установил в Академии маячок для сущностей. Не представляю, как он его создал, но это явно какой-то артефакт призыва. Прошлый прорыв пробный. Тот, кто все это провернул, смотрел, где именно откроется портал. Наверняка для того...» чтобы потом этот колпак на академию накинуть. Думаешь, это сделала Мелиса? Задала я парню главный вопрос. Точно нет. Сил бы у нее не хватило. Да и в академии она появилась после прорыва. Вряд ли у нее хватило сил, чтобы призвать сюда столько тьмы. Значит, мы ищем кого-то второго. Со стоном пробормотала я. Да. И это должен быть сильный, темный маг. Он явно не планирует самоубийца. Скорее всего, открытие портала ему нужно для того, чтобы стянуть всю тьму в Академию и ослабить того, на кого он собирается напасть. Наконец-то картина стала у меня прямо перед глазами.